Защитники высот, скатившись на равнину, отхлынули к реке. Часть бойцов прорвалась через мост на левый берег, часть кинулась вплавь но многие закрепились на линии нашей обороны. Минные взрывы плескались по всей пойме, все ближе подступая к нашему обрыву. С холмов немцы хорошо просматривали и пойму, и реку, и заречные дали. Наблюдая бросающихся в воду людей, они очевидно решили, что воля противника сломлена и спешили захватить переправу. На дороге, по которой утром уходили наши войска, первыми показались, конечно, танки. Развернувшись по поями веером, подминая кусты и вника, они шли на больших скоростях прямо к переправе. За башнями, На неуклюжих хребтах их налепились солдаты. Многие из них демонстративно во весь рост стояли. Держась за башни смотрели вперед, как бы отыскивая свою заветную цель. Возможно, им виделась моя Москва. И с лихорадочным нетерпением рвались к ней, презирая нас, своих противников, презирая опасности и самую смерть и было в этом стремлении что-то подавляющее, неотвратимое. Равнина все шире заполнялась гулом, поднявшаяся от гусениц пыль занавесила идущие сзади машины. Первые разрывы снарядов наших батарей мгновенно разъединили пехоту с танками. Солдаты бежали рядом с машинами, приближаясь к реке. Щукин прислонился к моему плечу, отыскал руку и больно стиснул ее. — Держись, старина! — проговорил он негромко и сглотнул слюну. — Я побежал на правый край. Я взглянул ему в лицо, похудевшее, необычайно серьезное, необычайно спокойное и красивое, мужественной и какой-то трагической, жертвенной красотой, и молча, понимающе кивнул ему, прощаясь. Причесав расческой волосы, он накрыл голову каской и тяжеловато потрусил вдоль берега. Я окинул взглядом бойцов. Лица их отпечатывались в памяти с поразительной ясностью. Юбкин, страшась не столько танков, сколько их рёва и лязга, всё ниже вбирал в плечи свою птичью головку. С надеждой оглянулся на тот берег, Потом перевел взгляд на гранаты у ног и беспомощно, недоуменно развел руками, как бы спрашивая, да что же это такое? Сержант Сычугов выглядел повеселевшим. Должна быть, боль в зубах утихла, отступила перед надвигающейся грозой, и он чувствовал большое облегчение. Приподняв руку, сержант требовал внимания Суздальцева. В белокуром пулеметчике было что-то хищное и устремленное, как в положении зверя, приготовившегося к прыжку. Бурсак высовывал голову вверх, поглядывая на приближающегося врага и проверяя уже десять раз проверенную ленту. Веселый боец банников медленно поводил длинным стволом ружья, отыскивая уязвимое местечко, в накатывающейся стальной глыбе. Под мостом Хохолков почему-то торопливо и деловито закатывал рукава гимнастерки, словно собирался выйти на кулачный поединок. Старшина Онес Видлер, открыв сумку с крестом, считал индивидуальные пакеты с таким озабоченным и поглощенным видом, точно решал шахматный ход. Изредка он приподнимал голову, прислушиваясь, К приближению стальной тяжелой волны ефрейтор проко чертыханов удивленно зацокал языком и как будто с восхищением произнес эх черт как прет наденьте шлем товарищ лейтенант он накрыл меня тяжелой и неудобной каской хоть шальную пулю отгонит о чем думали они бойцы каждый из них в этот короткий и, может быть, последний миг жизни. Быть может, перед глазами возник, озарив радостно, больно ударив по сердцу, вызвав тоску, образ матери или невесты, или встала родная изба с дымком из трубы, с березой, закиданной грачиными гнездами. А, скорее всего, все это отдалилось, упало на дно души, уступив место ненависти к врагу. Вот он перед глазами, его надо убить, чтобы он не убил тебя. Два танка остановились, напоровшись на разрывы снарядов наших батарей. Немецкие пехотинцы подбежали уже совсем близко, на расстоянии 100 метров. Они на ходу стреляли, бесприцельно поводя приставленными к животу автоматами. Захлопали выстрелы соседней роты. Сержант Сычугов рывком опустил руку, сжал пальцы в крепкий кулак и тут же задрожал, захлебываясь, пулемет Суздальцева. банника все еще водил длинным стволом ружья и вдруг дернулся, и, получив ответный удар в плечо, весело, злорадно закричал что-то. Сбоку танка вспыхнул небольшой фитилек, Он все расширялся, расширялся, затем вымахнул багровым снопом пламени, но Банников уже отыскал новую цель, и через секунду снова получил в плечо ответный рывок. Суздальцев выпускал то продолжительные, клокочущие в ярости, то короткие, отрывистые очереди, словно по своеобразной азбуке Морзе посылал слова проклятий стрелял весь берег лихорадочно без передышки бойцы боялись остановиться фашистов осадили как осаживает на полном скаку взбесившегося коня не ожидая в таком неподходящем месте сопротивления гикоровцы залегли поныряли в воронки группировались в кустах вскоре их не стало видно совсем Танки, развернувшись, огибая коптящие и подбитые машины, стали отходить. Батареи не переставали бить по равнине. Утром, когда на это место, на колонну отступавших войск, падали вражеские бомбы, каждый взрыв обжигал и сотрясал душу. Теперь же, считая черные густые фонтаны, вздымавшиеся по пойме то там, то тут, я страдал от того, что... Фонтанов этих мало. Им не залить огня, который должен вскоре опрокинуться на нас. Пулемет Суздальцева не умолкал. Чертыханов подбежал к Суздальцеву и ткнул его в плечо. «Думаешь, у тебя за спиной горы патронов?» Я спустился под мост кони Свидлеру. Хохолков привел с фланга раненого, усадив его на разоснанную плащ-палатку, Повар обеспокойно сказал старшине, «Там еще один неперевязанный. Куда будем девать? Туда бы их!» Он робко кивнул в сторону левого берега. «Только как? Лодку бы!» Оня в затруднении пожал плечами и вопросительно взглянул на меня своими черными, расширенными, сухим блеском, отсвечивающими глазами. «Надо взорвать мост», — сказал я. Скоро немец пойдет в атаку, тогда уже не до моста. Глаза старшины расширились еще больше. Он машинально закатал до локтей рукава гимнастерки. Как взорвать? Он взглянул на раненого, потом на бойцов, растянувшихся вдоль берега. Я же не умею плавать. Без приказа отсюда не уйдем, ответил я, угадывая его мысли. Оня вдруг повеселел, словно в эту минуту прояснилось его будущее, и он был доволен тем, что его ждет. «А что вы думаете, уйдем?» «Конечно, нет!» «И в конце концов, какой берег удобней для могилы, левой или правой?» «Я еще не выяснил. Вы командир роты, я старшина. Для меня сила — ваш приказ. Но можно поинтересоваться, чем мы будем взрывать мост?» Противотанковые гранаты тратить на эту рухлядь на щепки не остроумно Его надо поджечь, — подсказал Хохолков. — Чем? — опять спросил старшина. — Твоим темпераментом? — Бензином. Я видел на том берегу возле нашей кухни двадцатилитровый бидон. Его, наверное, из машины вышвырнуло. Старшина оживился. — Принести можешь? — Хохолков... Потупился, подумал, прислушиваясь к свисту и щелканью пуль, в щепке дробивших перила, гитлеровцы, кроясь в кустах и воронках, ни на секунду не прекращали автоматной стрельбы.